Лисица и Дрозд Шла лисица на добычу и попала в яму. К ее счастью, в той яме были выведены дети у Дрозда. Она их захватила. Когда Дрозд стал их просить, лисица сбавила, проговорила. — Вытащи меня с ямы, тогда я отдам. Дрозд носил в яму хворосту. Лисица вышла, но, не отдавши детей, сказала, — Накорми меня, отдам. Дрозд повел ее. Идут бабы на погос с блинами и с кутьей. Дрозд стал то вехаться, виться по бабам, то на дороге тихо бечь. Тогда бабы поставили на землю блины и кутью, а сами погнались за дроздом. Лисица в это время блины и кутью съела. Теперь лисица говорит дрозду, — Накормил? Так напой меня. Желей детей, дрозд взялся напоить. И едет мужик с бочкой пива. Он то на лошадь, то на бочку, то на гвоздь садился. Мужик, рассердившись, хотел убить его, но вдарил не по дрозду, а по гвоздю, и погнался за ним, не заметив, что выпил гвоздь, лисица и напилась. Не хочется лисице отдавать детей, придумал еще вихлину. «Бая! Накормил, напоил, теперь рассмей, ряду детей отдам!» Дрозд повел ее к гумну, где молотили сыновья с плешатым отцом. Влетевший сел прямо отцу на плеш. Сын хотел убить Дрозда, а убил отца. Стоявший за гумном лисицы засмеялась и побежала. Заметивши лисицу, мужики науснули из собак. Она в лещи в нору стала спрашивать. — Глаза, уши, ноги и хвост, что вы делали, когда я бегла от собак? Глаза отвечали. — Мы смотрели, чтобы тебе не попасть опять в яму. Уши отвечали. — Мы слухали далечие собаки. Ноги отвечали. — Мы старались уйти от них. А хвост сказал. — Я волочился по холмам и кустам, чтобы ты зацепилась. Лисица, высунувших хвост, сказала. — Собаки, собаки. Ешьте хвост, Они схватили за хвост И вытащивший ее съели всю.